Глава 19. Комарик заполнен почти наполовину. Хорошо ощущая его, так и тянет коснуться спины драконюки, на щёпоть, а то и вылокать хотя бы скопившиеся. Райнер кладёт руку мне на талию, ведя почему-то не к центральному выходу, хотя не прячется. Нас провожают завистливые взгляды встречных невесты служанок. Да было бы чему завидовать. Ходом для слог, что выводит к конюшням, тоже не пользуемся. А миновав крутой полукруглый коридор, огибающий один из залов первого этажа, выбираемся в странный внутренний дворик. Меня начинают терзать смутные сомнения. Сюда не выходят окна, одни глухие стены вокруг. Ни лошадей, ни кареты, только ровная дорожка, которая убегает в красивый узорно оформленный проем в стене. За ним виднеется вроде подвесной мост. То есть этот проем открыли исключительно ради нас, а потом мост поднимут и закроют брешь. Сразу видно, драканюки понастроили. В мои времена ничего подобного в Мерсоле не водилось. Догадываюсь, что это может означать, но никак не могу поверить. Даже останавливаюсь. Что такое? преподнимает бровь Райнер. Мы не туда вышли? оглядываюсь. Туда, уверяет. И где же карета, лошади? Никакой тряски королевских крови, хмыкает. Хм, надеюсь, он всё-таки о себе. склоняется вдруг, обволакивает шёпотом. Расслабься. Одновременно делает знак рукой, отчего одежда вспыхивает под явным магическим воздействием. Да уж, расслабишься тут. Лично я хочу бежать, бежать так далеко, как только смогу. Но дракон, крутнувшись, успевает в миг преобразиться, вытянуться, закружить меня магическим вихрем. И через мгновение я оказываюсь на огромной чешуйчатой спине, лазурно-бирюзовой, неожиданно тёплой, спине. Мой комарик. В последний миг подхватываю тонкой огненной нитью магическое создание, что отвалилось от драконюки во время оборота. Да, на такую броню мы явно не рассчитывали. В это время дракон начинает разбег и буквально в два прыжка отталкивается мощными задними лапами, взлетая. Если бы не тысячелетняя гордость, я, наверное, завязала бы похлеще Карлы, когда она увидела тёмно. Никогда не летала на драконах. Муж как-то не довелось. Они всегда были моими врагами, непримиримыми, заклятыми. Поэтому лишь вцепляюсь в мощную тёплую шею, ощущая, как под ладонью бьётся жилка. С той самой вкуснючей кровью. Комарик на нитке летит следом, едва успевая работать призрачными крылышками. Хорошо хоть не пищит, как его реальный прототип. Сижу, зажмурившись и вцепившись в драконюку. Так, значит, вот как он решил от меня избавиться. Интересно, если навернусь с высоты. Сразу в на BIOS или прежде ляпнусь озим блином. Вопреки подозрениям, Лорд Скайлер летит ровно, не брекаясь и не пытаясь скинуть наездницу, даже будто наоборот, свои драконьи магией меня на себе удерживает. Может, решил от Мерсоля отлететь? Но не на шпиле вот же меня на башенный флюгера, в самом деле. Чуть приоткрываю глаз, выглядываю из драконьей головы, не разъжимая впрочем рук. Ох, ну красив же мир Солюшка! Гигантские путанные объёмы, крыша смешана с руинами, где-то всё разворочено, где-то вроде даже прибрано, клубица переплетается, наслаивается многовековыми отложениями. Я видела его сверху лишь однажды, да и летала в своей жизни лишь однажды, когда огненные феи забрали меня у драконов, наложивших проклятие. Тогда он был намного... намного меньше. Хотя он мой любимый пруд просматривается, только вода в нём по-прежнему неприятная, мрачная, и вокруг недочищенные заросли камыша и прочих сорняков. А дальше болото. Сразу видно, всех местных ларов разогнали. Земля ничейная стоит. Нравится? раздаётся прямо в моей голове чуть насмешливый голос. Сам дракон, похоже, кайфует от полёта. Хотя знала я одну дракониху, которая умудрилась свалиться с высоты. Понятия не имею, что с ней стало, выжила ли. Надо будет, кстати, разузнать. Да вряд ли в этот раз долика Андрею доберусь. Далековата столица воздушных драконов от Мерсоля. И тем более странно, что Райнер решил его выкупить. Красиво, спешу ответить, ощутив нетерпение со стороны Скаллера. Если он рассчитывал на ахи и охи, обойдётся. Впрочем, кажется, слышу саркастическое хмыканье. Это он что же, и в голову ко мне пробраться может? На всякий случай ставлю парочку огненных щитов. А дракон-то красавец. Крылья изящные, на голове рога сияют. Лазурная чешуя так и отражает солнечные лучи. Впереди уже видны стены Торнапа. Зажимаю комариков в кулаке, чтобы успеть пристроить обратно на спину Райнеру. Крепко держусь за чешуйчатую шею. Кажется, скидывать меня не спешат. Куда же тогда мы летим? Вот очень сомневаюсь, что исключительно за платями. Приближается, увеличиваясь, большая взлётно-посадочная башня с гербом королевского рода воздушных. Да их тут что, так оказывается? Впрочем, драконов нынче везде чуть тут. Таких попробуй не почти. И под проклятие можно попасть, и ещё в какую-нибудь немилость. Уже хорошо просматриваются изрезанные узором и стены башни. Розовые в утренних лучах. Слуги на приёмной площадке засуетились при виде Скайлера. Райнер замедляется, планирует, делая небольшой кружок, и заходит на посадку. Фух, жива. Надо же. И даже не слишком помята. Точно драконюка магией мои платье и причёску поддерживал. Видимо, не хотел, чтобы вместе с ним в Торнаб пугола огородная явилась. Гнездом на голове всех принцевых подданных распугала. Снова лёгкое кручение, этокий мини-вихорь, и я уже не сижу на спине, а стою на полу из красивого, фактурного, полированного сланца. В какое-то почти неуловимое глазу мгновение, кажется, будто вижу Райнера полностью обнажённым. Но не успеваю моргнуть от удивления, как на нём уже предыдущая одежда затухает магическим светом. Надо будет в следующий раз присмотреться. Ибо посмотреть-таки есть на что. Ох, комарик же. Спохватившись, пошатываюсь. Райнер поддерживает за талию, будто машинально обнимаю его, припечатав к окари как спине. Тут же убираю руку, уверяю, что всё в порядке, просто в голове потемнело. Мой чудесный кровососик медленно пробирается на насиженное местечко, удерживаю связку с ним. Принц поводит плечами, чуть ржёт в лопатке. Но не может же и правда чухнуться. Я же очень старалась. Подбегают слуги, на перебой кланяются, радостно приветствуют. Скайлер снисходительно кивает. Пытаюсь припомнить, кто правил в мой прошлый призыв. Хотя, пожалуй, 50 лет назад его отец ещё был молодым мальчишкой, а самого Райнера и в проекте не существовало. Меня тогда как раз вызвали по близости воздушной столицы. Да только просыпаясь урывками раз в несколько десятков лет, попробую следить, что там в королевских кругах творится, кто кого извёл и переворот устроил. Тут бы основной сообразить, да вписаться в призыв. Куда мы? спрашивал Иб Райнер, так и не убрав руку с моей талии, увлекает меня к специальному подъёмнику вниз. За нарядами, отвечает. Я же обещал. И по дороге заглянем ещё в одно местечко. Тут недалеко. Угу, местечко. Так и знала. Вопреки ожиданиям, кареты не видно и здесь. Идём узкой мощёной улочкой. Редкий прохожий на диво признаёт принца, кланяются. Сам он тоже на диво шествует свободно, не боится нападения каких-нибудь недовольных правлением. Хотя Тарнап далёкий от трёх столиц городок, населённый по большей части людьми. Хорошо на улице. Люблю, когда меня призывают в тёплое время года. Солнце, мягкий ветер, кружение цветочных ароматов напоминают о том, что я всё ещё жива, несмотря ни на что. Райнер идёт уверенно. словно частенько бывает в этом богами забытом городишке, единственное достоинство которого — близость к Мирсолю и древнему фитлюру. Жду, что мы свернём на ярмарку, ну или на улицу торговцев, но Райнар уводит дальше от центра. Домишки всё ниже, улочки всё уже. Цель его следования бросается в глаза сразу. У меня даже как-то нехорошо ёкает сердце. Наречито покосившаяся крыша, показательная паутина и тёмный камень стен словно бы предупреждают: "Не ходи. Здесь обитает маг или ведьма". Притормаживаю, в голове сразу же проносится куча мыслей и вопросов, начиная со свитка, который каким-то образом попал к Аливи, и заканчивая этим чёртовым знаком, который я так и не показала Алзу. "Что случилось?" преподнимает бровь Райнер. "Зачем тебе к ведьме?" Приворотное зелье понадобилось, сам уже с пассиеми не справляешься. Боишься? Принц на провокации не ведётся. Наоборот, пытается свои запустить. Опасаюсь, я же говорила, что лишена магии. Пожимаю плечами. И всё же мы сюда заглянем, перед тем, как нарядить тебя в шелка. Слушай, зачем тебе это? Не, ну если он со мной на «ты», то чего же я должна выкать? Впрочем, сам Райнер вроде даже и не обращает внимания на всякие условности. Зачем что? Его бровь по-прежнему саркастически изогнута, и это слегка нервирует. Он идёт как хозяин положения, а мне всё больше хочется выяснить, какие козри у него в рукаве. Наряжать служанку в шёлка и представлять невестой. Вместо приворотного зелья, посмеивается. У, друконьюка. отпускает мою талию, чтобы тут же крепко взять за руку и возвести на несколько тёмных, художественно изогнутых ступеней. Очень надеюсь, что здесь обитает шарлатан выпендрёжник, а не настоящий маг. Надежды разбиваются едва в ответ на наш стук в дверь, словно сама собой раскрывается. Чую, всё здесь пропитано магией, древней, собранной по крупицам, но до безобразия настоящей. Внутри лишь одно помещение. Точнее, там наверняка должны быть ещё двери и лестница тоже, но их не видно. Окна завешаны плотными бордовыми портьерами, сквозь которые едва-едва пробивается солнечный свет. Хочется раздвинуть их, впустить лучи, распахнуть створки и вдохнуть свежего воздуха, а не вот эти следы благовония и каких-то колдовских обрядов. Вокруг множество столов, столиков, этажерок, ларцов и шкафчиков, и каждый буквально усеян всевозможными предметами. Не то чтобы магическими, хотя след в них ощутим. Не могу понять системы. Тут буквально всё от перьев до посуды, гребни ткане и бесчисленное количество зеркал. И ещё портрет на одной из стен. Молодой темноволосый девушки. Вполне милый и смутно чем-то знакомый. На встречу выходит невысокая пожилая женщина. Не замечаю момента, когда она появляется из-под скрывающих чар. Улыбается Райнеру, даже руки протягивает. «Добро пожаловать, Ваше Высочество!» Тёмные глаза женщины обращаются ко мне и следуют с любопытством. «Здравствуй, Майя! Ты одна сегодня?» Райнер легко сжимает протянутые руки. «Март уехал в Судан, а я на хозяйстве». «Так, я попала в календарную секту? Может, пусть Райнер представит меня какой-нибудь апрелей?» «Отбор уже закончился?» Мая касит всё любопытна, но в целом понимаю её. Хм, странно. Проходя мимо одного из небольших псишев, вдруг обнаруживаю, что в нём не отражаюсь. Из всех на меня глядит моё собственное, почти не изменившееся за последние тысячи лет лицо. А в одном пустота. Комната предметов всё есть. Только меня нет. Что за нафиг? Спешу отойти подальше от нечистого артефакта. Или что оно там такое? А то ещё заметит кто из этих двоих, которые как раз обо мне и беседуют. Это Ани, наша новенькая. Райнер предусмотрительно не называет моей плебейской фамилии, но по плечам всё равно разбегаются мурашки. Зачем такое близкое к своему истинному имени выбрала? Для чего собственное лицо выгуливала? Теперь волнуюсь, не пронюхает ли кто? Хочу поговорить с тобой, Майя. Дракон делает лёгкий знак рукой, словно предлагая ей помалкивать. Женщина кивает, понимающе. "Располагайтесь, милая", улыбается мне, поднимая в свою очередь руку. Миг и росчерк магического плетения отделяет их от меня. "И ведь так сдохну, не разберёшься, какой магии больше. Явная помьсть с преобладанием, пожалуй, всё-таки земной". Это она. Слышу женский шёпот, пока завеса ещё не полностью окрепла.